Глава пятая. Обнаженное пламя. Дом, в котором Мими Лощенский прожила более полувека, был продан через два месяца после ее смерти. Новые владельцы купили его за бесценок, поскольку постройка находилась в плачевном состоянии, но им потребовалось несколько недель напряженного труда, чтобы привести дом в порядок. Однако они не стали жить в нем, несмотря на потраченные деньги и время — И в спешке съехали через неделю. Они уверяли, что в доме водятся привидения. Эти излишне чувствительные люди рассказывали о каком-то вое в пустых комнатах, об огромных невидимых существах, задевавших их в тёмных коридорах, и что самое неприятное, о резком запахе кошачьей мочи, который расползался по всему зданию, как бы усердно они не скребли полы. Опустевший дом номер 18 так и остался без хозяев. Недвижимость в этом конце города продавалась плохо, и дурные слухи отпугнули последних покупателей. В итоге дом захватили скваторы, самовольные поселенцы, которые за 6 дней разорили всё, что отремонтировали предыдущие владельцы. Однако устроенная ими оргия, как подозревали соседи, внезапно оборвалась посреди шестой ночи. И скваторы разбежались к утру. Они покидали дом в такой спешке, что бросили свои пожитки на лестнице. После них в доме номер 18 уже никто не жил, на законных основаниях или нет. А вскоре и сплетни о нём затихли, вытесненные новыми скандалами и происшествиями. Дом превратился в непригодную для продажи развалину. Окна заколочены, краска облезла. Так было до одной декабрьской ночи. События той ночи навсегда изменили облик Рю-стрит и гарантировали, что дом, в котором мими Лощенко провела одинокую старость, никогда никто не захватит вновь. Если бы Кэл увидел пять человек, входящих в дом номер 18 той ночью, он с трудом узнал бы в их вожаке Бальзама Дебоно. Волосы иконотаходца были так коротко острижены, что голова казалась лысой, а лицо вытянулось и осулось. Ещё сильнее изменился Толлер, которого Кел в последний раз видел на Канате над полем Старбрука. Мечты Толлера о карьере канатаходца оборвались вскоре после их встречи, когда на него напали люди пророка. Ему переломали ноги, разбили голову и бросили умирать. Но он всё-таки выжил. Гэлен, третий ученик Старбрука, тогда же погиб, тщетно стараясь уберечь поле учителя от сквернения. Дебона убедил их отправиться в дом Мимелощенский, где так долго хранилась фуга. Они искали эхо древней науки, которая помогла бы им спастись от надвигающейся катастрофы. Кроме Толлера, у Дебона было ещё трое последователей: баптиста Долфин, потерявший отца в доме Капры, её любовник Отизбо и девушка, впервые представшая перед Келлом в идеале, когда она сидела на подоконнике с бумажными крыльями за спиной. Потом он встретил её на Венериных холмах среди прочих грёз наивных хозяевами той местности. Она показала ему мир из бумаги и света. Позже воспоминания о нём удерживали Кайла от падения в чёрную меланхолию. Девушку звали Лея. Из всей пятёрки она была самой способной к магии и самой чувствительной к её присутствию. Именно Лея вела их через дом Лащенские в поисках комнаты, где лежал сотканный мир. Они поднялись по лестнице на второй этаж и вошли в спальню. В доме полно отголосков, сказала Лея. Одни остались от хранительницы, другие оставлены животными. Необходимо время, чтобы разобраться. Она опустилась на колени посреди комнаты и дотронулась ладонями до пола. Но сотканый мир лежал здесь, в этом я уверена. Отис подошёл к ней, он тоже присел и дотронулся руками до пола. Я ничего не чувствую, заявил он. «Поверь мне», — сказала Лея, — «он лежал именно здесь». «Может быть, убрать все с пола?» — предложил Толлер. «Тогда это будет слышнее». Пол в комнате был застелен плюшевым пушистым ковром, который основательно затоптали и испачкали сквоттеры. Молодые люди отодвинули сохранившуюся мебель, скатали ковер. От этих занятий они устали. Дебона тренировал их по системе Старбрука, требовавшей свести к минимуму сон и пищу в последние дни курса. Но они были вознаграждены, когда положили ладони на голые доски. Их обострённые чувства мгновенно уловили всё, и даже Отис почувствовал эхо. "Я почти вижу сотканный мир", сказала Баптиста. И это видение разделяли с ней все. "И что нам теперь делать?" спросил Отис Улея, но она была слишком занята отголосками, чтобы услышать его вопрос. Он повернулся к Дебона. "Ну что?" Дебона ничего не ответил. Он был готов бесконечно убеждать тех, кто сомневался в успехе его затеи, но факт оставался фактом. Они брели на ощупь в темноте. Не было верного способа заполучить чары, память о которых они разбудили. Дебунов-то не надеялся, что призраки здешних сил просто войдут в них, ощутив важность миссии. Если же трепещущая под пальцами сила не осознает серьезность положения, убедить ее они не смогут». Придётся встретить кошмар без защиты, а значит, Дебона, не сколько в этом не сомневался, подписать себе смертный приговор. Без 10:00 ночи Кел очнулся от сна. Сегодняшний кошмар походил на все предыдущие, но имел несколько важных отличий. Во-первых, в этом сне Кел был на Венериных холмах не один. Он пришёл туда в компании Дебона, Они вместе бежали от вори, преследовавший их по лабиринту переулков. Если бы сон развивался как обычно, дорога привела бы их во двор за домом Лощенский, но сегодня сон изменился. По среди переулка они сдобоно потеряли друг друга, и Кел, совершенно сбитый с толку, свернул на другую улицу. Здесь ощущение погони исчезло. Его сменили новые тревоги. Кэл больше не был преследуемым, это точно знала его спящая я. Тварь переключилась на Дебона, а Кэлу досталась роль беспомощного наблюдателя. На улице впереди он видел много укромных уголков, дверных проёмов и садовых стен, где можно затаиться, укрывшись от огня. Но он в очередной раз просчитался, и прятаться не было нужды. Погоня была уже здесь, у перекрёстка на углу улицы. Причём на этот раз преследователей оказалось двое. Один человек сгорбленный, туманный силуэт, а второй гигант высотой с дом, туча с ревущим огнём внутри. Кэл стал пятятся к переулку, откуда выскочил. Он двигался медленно, чтобы не привлекать внимание чудовища и его спутника. Нелепая надежда. Место, где он хотел укрыться, оказалось запертым, и когда его пальцы заскребли по кирпичам, тварь посмотрела в его сторону. Что довечь уже сожрала Дебона. Кел видел его пепел в туче, надвигавшейся на него огнём. "Я не хочу сгореть", закричал он, но пламя уже катилось в его сторону. "Прошу тебя, Господи!" Прежде чем огонь охватил его, Кел заставил себя очнуться. В ту ночь Джеральдин рядом с ним не было. Кел лежал на кровати, содрогаясь с головы до ног. Когда он уверился, что его не вывернет наизнанку от малейшего движения, он поднялся, подошёл к окну и отдёрнул занавеску. На Чериот-стрит было тихо. Царило то же ледяное спокойствие, что и во всём городе в этот час. Начался снегопад. Медленное падение снежинок завораживало, однако ни снег, ни улица, ни свет фонарей не успокоили его. Нынешний кошмар изменился не без причины, а причина состояла в том, что это не просто сон. Кэл признал это без малейшего колебания. Где-то рядом, на точно такой же улице, мирной и залитой светом фонарей, его кошмары воплощались. В комнате на верхнем этаже дома Мими Лощенский царилось сдержанное, но явственное волнение. На их призыв отвечали — Всё происходило медленно, а гонги двигались взад-вперёд сквозь отголоски сотканного мира, а древняя наука поднималась из укромных мест в ковре и двигалась навстречу тем, кто жаждал её. Долгий процесс требовал предельного внимания, нельзя было отвлекаться, чтобы не разрушить связи. Но молодые люди были готовы преодолевать трудности, и по мере того, как сила под их ладонями разрасталась, они выражали свой восторг не громкими радостными восклицаниями, Прошлое возвращалось к ним. Внимание Дебона привлёк шум этажом ниже. Чтобы не отрывать остальных от работы, он на цыпочках прошёл к двери и выбрался на лестничную площадку. Там он не обнаружил источника встревожившего его звука. Дебона приблизился к лестнице и вгляделся в темноту вниз. Никакого движения не было. Он уже решил, что ему почудилось, что мозг выкидывает шутки от недостатка белковой пищи. Но он всё-таки решил удостовериться, зашёл в одну из палень второго этажа и посмотрел во двор. Падал снег. Пушистые хлопья легко опускались на стекло. Больше ничего. Дабона снял очки и помассировал пальцами глаза. Прилив энергии, пришедший вместе с первым успехом, иссяк. Теперь ему хотелось только спать, но им предстоит многое сделать. Вызвать древнюю науку это только начало. Её ещё надо приручить. Дебона отвернулся от окна и собирался пойти обратно к товарищам. В этот миг заметил два силуэта. Они направлялись в комнату, где хранился сотканный мир. Может быть, кто-то вышел за ним. Дебона снова нацепила очки, чтобы лучше рассмотреть силуэты. От этого зрелища крик вырвался у него из груди, но было уже поздно. Его заглушили крики остальных. Всё произошло слишком быстро. Только что он пытался понять, что именно видит, а в следующий миг всё уже кончилось. Прежде чем он успел добежать до площадки, убийцы вошли в комнату, где когда-то находился ковёр, и дверь сорвала с петель от разорвавшейся внутри силы. Чьё-то тело вынесло в потоке текучего огня, и оно зависло в центре площадки, пожираемое языками пламени. Дбона ясно видел жертву. Это был Толер. Бедняга Толлер, он завязывался в кровавый узел, пока огонь терзал его. Тот Дебона, который был с Кейлом в саду Лемиоэляло, -Ле бросился бы сейчас в драку, не задумываясь о последствиях. Однако тяжёлые времена научили его осторожности. Самоубийство не принесёт никакой пользы. Если он бросит вызов Силе, разгромившей сейчас комнату сотканного мира, он погибнет точно так же, как гибнут остальные. И никто не сможет рассказать об этом кошмаре, ибо он знал, что это за сила. Сбывались худшие предсказания его соплеменников. Явился бич. В комнате, где когда-то лежал ковёр, раздался новый взрыв, и новый сгусток пламени вылетел на площадку. Потолок и пол уже занялись, горели перила и ступеньки. Очень скоро все пути к отступлению будут отрезаны, и Дебона погибнет в ловушке. Придётся рискнуть и пересечь лестничную площадку, рассчитывая на то, что дым скроет его от убийственного взгляда. Времени на обдумывание маршрута бегства через пламя не было, дабона закрыл руками лицо и кинулся на прямик лестницы. Он почти успел, но в каком-то шаге от верхней ступеньки споткнулся, выставил перед собой руку, чтобы смягчить падение, и ладони попали на горящие перила. Дабона закричал, когда его руки охватил огонь. Но в следующий миг поднялся и заковылял вниз по лестнице к выходу. Бич последовал за ним. От его первого удара расплавились кирпичи в двух шагах от того места, где только что стоял его противник. Не сводя глаз с двери, Дебон обожёг по лестнице и в пяти шагах от прихожей услышал у себя за спиной звук, похожий на титанический вдох. Но «Ну зачем он набернулся, глупец? Но он хотел посмотреть на Беча, прежде чем тот испепелит его. Однако на верхней площадке лестницы стоял не носитель пламени, а его прислужник. Дбона никогда не встречал Комье Ваэжора в его истинном обличье, поэтому не знал его имени. Он увидел измученное, вспотевшее лицо, глядевшее на него скорее с отчаянием, чем со злобой. Дбона замешкался, и в эту секунду чокнутый отступил в сторону, а из-за его спины Вышел бич. Он состоял из бесчисленных глаз костей, на которых никогда не было плоти и пустоты. Дабона, конечно же, увидел его огонь, испипеляющее пламя из недр солнца. Ещё он увидел боль. Всё это обрушилось бы на него и огонь, и боль, если бы потолок над лестницей не рухнул внезапно, образовав стену огня между ним и его мучителями. Дабона не избежал прикосновения пламени. Горящие обломки задели его, он почувствовал запах собственной палёной кожи. Но пока огонь прикрывал его отступление, юноша преодолел последние ступеньки и в три стремительных прыжка выскочил на уличный морозный воздух. В дренажной канаве догорало чьё-то тело, выпавшее из окна верхнего этажа, съёжившееся в пламени до размеров ребёнка. Опознать его было совершенно невозможно. В приступе бешенства Дебона повернулся к дому и крикнул тварям, оставшимся внутри: "Сволочи, проклятая нечесть!" Затем побежал оттуда, пока огонь не последовал за ним. На улице загорались окна и открывали из двери чокнутые выходили посмотреть на то, что потревожило их сон. Вечные зеваки с разинутыми ртами и недоверчивым взглядом Неужели они не понимают, что в центре города свободно гуляет сила, способная покончить с ними в мгновение ока? Но чокнутые все равно глазели, готовые приветствовать пустоту, если она развлечет их. В ярости и отчаянии Дебона невольно подумал «Пусть, пусть приходит бич, тогда не останется мест, где можно спрятаться, не останется сил, чтобы защитить слабых. Если худшее неизбежно, пусть оно случится». Пусть придёт пустота и покончит с тиранией надежды.